Исторические заметки. Наиболее полным описанием организованного Клавдием вторжения в Британию, дошедшем до нас со времен империи, являются скудные 800 слов, принадлежащие Кассию Диону и поверенные им бумаги спустя более сотни лет после упоминающихся в тексте событий. Дион, разумеется, черпал сведения из неких ранних, оставшихся неизвестными источников. О том, насколько детальны и достоверны могли быть эти источники, остается только гадать. Тем паче, что описание данного вторжения отсутствует даже у Тацита. Однако то, что бесит историка, является подлинной находкой для романиста. Ибаскодные сведения, приводимые Дионом, оставляют широчайший простор для творческих домыслов. Опираясь на них, а также на некоторые археологические свидетельства, я смог вылепить характеры Катона, Макрона и Веспасиана, ну и, конечно, было бы приятно в один прекрасный день прочитать о том, что где-нибудь в Эссексе обнаружены скелеты слонов. Несмотря на скупость сведений, сообщаемых Дионом, очевидно, что успех вторжения отнюдь не был гарантирован изначально. Один лишь тот факт, что битва на переправе через Мидуэй – Медуэй. Медуэй. продолжалось два дня, является ярким свидетельством того, с какой отвагой и яростью сопротивлялись бритты продвижению незваных гостей. Причина другой более поздней задержки и наступления, имевшей место уже после форсирования реки Тамисис, Темзы, точно не установлена и является предметом научных дискуссий. Некоторые историки доказывают, что после того, как легионы преодолели обе водные преграды, бритты уже не имели сил для реального сопротивления – И что промедление римлян было вызвано лишь намерением Клавдия лично осуществить захват Камладунума и присвоить себе лавры главного победителя. Согласно другой точке зрения, достигнутый успех дался плавту дорогой ценой, и его изрядно потрепанная эту земцами армия нуждалась в отдыхе и подкреплении. Мне, однако, ввиду сложной политической ситуации в Риме, более правдоподобной представляется первая версия хода событий. Я сознательно. не стал вдаваться в подробности межплеменных отношений в тогдашней Британии, чтобы не затягивать и не оттягивать повествование. К сорок третьему году, году римского вторжения, остров терзали межплеменные раздоры, и военные успехи племени Катувеллаунов воспринимались некоторыми вождями как более непосредственная угроза, чем экспансия из за моря. Превратив захваченный у племени Триноватов город Камулодунум в свою столицу, Катувеллауны принялись прибирать к рукам земли к югу от Темзы. Естественно, что когда на острове высадились римляне, вождям катувеллаунов было не так-то просто склонить своих недавних противников к союзу для совместного отпора захватчикам. В критический момент многие вожди заняли выжидательную позицию, не желая открыто поддерживать ни одну из сторон, пока не будет ясно, кто возьмет верх. Это облегчило римлянам их задачу. Однако, хотя Каратак потерпел еще одно поражение, и римляне захватили туземную столицу, до окончательного завоевания острова было еще далеко. Неистовый вождь уцелел и, оставаясь на свободе, продолжал побуждать гордые воинственные племена Британии к борьбе против заморских пришельцев. И самое ожесточенное сопротивление оказали римлянам юго-западные племена, укрепившиеся в своих горных твердынях и защищавшие их с несказанным мужеством. Таким образом, последняя победа подарила Катону с Макроном лишь краткую передышку перед новыми испытаниями, ибо виспосиану предстояло вести уже изрядно потрепанный второй легион против нового врага и неприступных горных цитаделей неукротимых бриттов.